Глава восьмая. Распутье, перепутье, бездорожья Истину, хотя и печальную, надо обновидеть и показывать и учиться от нее, чтобы не дожить до истины более горькой, уже не только учащий но и наказующей за невнимание к ней. Митрополит Филарет. Наш долг рассказать о том, что с нами происходило. Нам не удастся объяснить, почему произошло так, а не иначе, но это не должно отпугивать от работы, по меньшей мере, подготовительной для будущих объяснений. Кристо Вольф В феврале 1929 года меня потрясло сообщение о высылке Троцкого за границу. Пусть он ошибался. Пусть затевал внутрипартийные споры, даже самые ожесточенные. Но ведь все-таки в октябре 1917 года он был главным помощником Ленина. Он создавал Красную Армию. И высылать его за рубеж, как белогвардейца, это было уж слишком. Листовки и брошюры, подписанные Большевики-ленинцы, оппозиция, доказывали, что именно Троцкий, Пятаков, Смилга, Преображенский зовут партию на правильный путь. А Сталин и Рыков потакают кулакам, непочам и бюрократам. Абухари не знал, что он самый симпатичный и самый свойский из всех вождей. Но прежде всего теоретик, добрый мечтатель. Его книгу «Исторический материализм» я читал и перечитывал, видел в ней образец образец марксистской мудрости. Когда-то Бухарин был куда левее Троцкого, но, должно быть, и его испортил НЭП. Он стал призывать крестьян «обогащайтесь», поверил, что кулаки могут врастать в социализм. И в китайских делах напутал, прошляпил измену чай Чан Кайши. Из листовок оппозиции я узнал, что Бухарин, Рыков и Томский всерьез рассорились со Сталиным, хотели даже мириться с оппозицией. Бухарин приходил к Каменеву договариваться. Может быть, опять начнется дискуссия, как в двадцать седьмом году, но более широкая, более честная, и тогда станет ясно, кто прав. Как именно представлял я себе тогда будущее? С легкой руки Маяковского, писавшего стихи о встречах с Пушкиным, Лермонтовым и Лениным, разговоры с великими покойниками стали модой. Светлов беседовал с Геймер, а Рома Самарин с Гумилевым. Такие стихотворные спиритические сеансы подвигнули и меня написать о встрече с Гракхом Бебефом. Он очень одобрил деятельность ленинской оппозиции, предостерегал термидоров, сравнивал Троцкого с Робеспьером, а Сталина с Дантоном и предсказывал победу революционных сил. А ваш Дантон уйдет далеко, ну хоть в Тифлисский, в СНХ, и взреет самолетом клехот, и вновь поднимет высь Москва. Над миром боевые стяги. Пробьет великий час. У стен Варшавы, Риги, Праги, Ликуя, братья встретят нас. Кто мог бы тогда взглянуть в будущее и догадаться, куда вели дороги, вымощенные такими стремлениями и мечтаниями? Итак, в дни наибольшей близости с оппозиционерами я видел в Сталине только новый вариант Д'Антона, то есть честного, но ошибающегося революционеров Считал его настоящим большевиком. Однако листовки оппозиции, такие как завещание Ленина, которые раньше почему-то скрывали от партии, запись беседы Бухарина с Каменевым, брошюры «Платформа объединенной оппозиции», критика программы Коминтерна и другие, а также Марк и его друзья убеждали меня, что Сталин ограниченный, востолюбивый бюрократ. Он вообразил себя лучшим учеником Ленина, хотя в теории смыслит меньше, чем все другие вожди. Но он опытный и бессовестный аппаратчик, и действуя хитростью, демагогией сначала вместе с Зиновьевым и Каменевым осилил Троцкого, потом вместе с Бухариным и Рыковым перехитрил Зиновьева и Ленинградцев а теперь выпихивает Бухарина и Рыкова, чтобы стать единоличным диктатором. Но я думал, что если его снять с высокого поста и перебросить на низовую работу, он еще исправится В отличие от Марка, который считал последовательными ленинцами только ленинградцев, меня привлекали героические мифы Троцкого и его приверженцев, таких как Иван Смирнов, совесть партии, Кристо Раковский, международный революционер, Григорий Пятаков, Смилга, Федор Раскольников и другие бывшие командиры и комиссары гражданской войны. Однако, едва ли не сильнее всех теоретических рассуждений и новообретенной веры в программу оппозиции, действовал еще соблазн подполья революционной конспирации. По существу тот же азарт, с которым немного раньше мы придумывали пионерские военные игры, играли в казаков и разбойников. Марка и нескольких его приятелей из городского центра арестовали в начале марта. Я продолжал распространять листовки, ходил на явки. 29 марта пришли и за мной, как положено, среди ночи. Мама плакала, отец был растерян, бледен. Саня таращился, спросонья, ничего не понимал. Во время обыска я просто сел на свой портфель, в котором среди книг и тетради лежало несколько листовок. портфеля не заметили. Забрали у меня только старые издания книг Троцкого, Татакова, Преображенского, брошюру Сталина «Вопросы ленинизма», издание 1924 года в которой говорилось, что построение социализма в одной стране — антимарксистская утопия. Увели меня двое парней в длинных шинелях и буденовках. Один с портфелем, другой с винтовкой. Шли пешком несколько кварталов по тротуару предрассветной Чернышевской улицы. Я волок нескладный узел. Мама заставила взять одеяло, подушку, уйму еды и доказывал спутникам, что Сталин обманывает партию, что кулаки и нетманы богатеют, а бюрократическое государство эксплуатирует рабочий класс. Старший возражал, в государстве должен быть порядок, а что говорит вся партия, дисциплина есть дисциплина. В здании ГПУ на углу Чернышевской и Совнаркомовской меня обыскали поверхностно. Листовку, оставшуюся у меня в кармане, я успел свернуть трубочкой и сунуть за подкладку в прорежку брюк. В камере яркий свет. Четыре двухэтажные койки. Когда меня ввели, я спросил тоном бывалого деятеля. Большевики-ленинцы есть? Кто-то. Кто-то откликнулся сверху. Я децист, серпа и волота. Остальные вроде ваши, но уже спят. Сегодня большая воинка, слышишь, все время ведут. Через час нас, человек 20 увезли в Черном Вороне в Допор номер один на Холодную гору. Только начинал расцветать. Внутри железной машины было холодно и темно. Трясло на булыжной мостовой. Вокруг меня переговаривались, перешептывались, узнавали друг друга, перечисляли общих знакомых, кого когда взяли, кто отошел, то есть подписал заявление, осуждающие, осуждающие программу оппозиции. Я спросил о Маре. О нем кто-то слышал. Это из городского центра, теоретик. Двое парней запели на популярный в то время мотив «Добрый вечер, дядя Сталин! Ай-яй-яй! А чего груб ты, нелоялен? Ай-яй-яй! Ленинское завещание! Ай-яй-яй! Держишь в боковом кармане! Ай-яй-яй!» В камере нас оказалось трое. Рабфаковец Миша К. и член порыва Боря Ш. Допрашивали меня всего два раза. Я спорил с лысоватым, скучающим следователем о перманентной революции. Гордо вытащил спрятанную листовку, вот как мы умеем. Отказался назвать товарищей. Следователь пугал меня лениво, глядел презрительно. «Что вы не понимаете?» Набрались из листовок и книжек всякой муры, а мы кровь проливали за советскую власть. «Вы жиру беситесь!» буржуазное кисляйство разводите. Ваш Троцкий никакой не ленинец и никогда им не был. Наполеона из себя строил, а теперь вот в буржуазной печати выступает. Что вы мне тычите, Сталин, ленинское завещание? Вся партия Троцкого осудила и Сталину доверие оказало, а вы под ногами путаетесь. Ладно, идите, подумайте». Если дадите подписку, что отходите от оппозиции, что осуждаете выступление Троцкого за границей, сразу же отпустим. Ничего я не буду писать. Тогда поедете в ссылку, не меньше пяти лет, а будете дохальничать и скандальничать, отправим в политизолятор. Это вы называете убеждать бороться за генеральную линию партии? Вы угрожаете, давите неужели вы можете поверить в искренность отхода под, под угрозой не будет искренности опять посадим протокол был составлен по моему дневнику который писался моим собственным шифром аккуратно переписали такого-то числа x сказал такого-то числа передал y большой привет Семнадцать лет спустя в тюрьмах Бреста, Орла Горького и в самой благоустроенной из всех бутырках странно было вспоминать эту первую мою тюрьму. Четырехэтажные кирпичное здание, внутри узкие железные галереи, вдоль них камеры, на переходных мостках площадки с постами дежурных, крутые железные лестницы, И все пространства между галереями затянуты частыми проволочными сетками. А крыша стеклянная, как в больших магазинах. В квадратной чистой камере стены зеленые снизу и белые сверху. Три койки покоем. Окно высоко, но без щитка. Напротив, через стену, виден корпус блатных. Оттуда весь день, а то и по ночам раздавались песни. Ты помнишь ли, детка, те темные ночи? Позабыт, позаброшен. Время от времени блатные били стекла. Надзиратели жаловались, каждый день вставлять приходится. Парашей мы не пользовались, требовали, чтобы дежурный вводил в уборную. Кормили не вкусно, но сытно. Обед был всегда мясной. Борщ и лапша или каша с котлетой. Через день я получал передачу. Кроме того, каждое утро приносили варек. Можно было купить колбасу, французские булки, конфеты, папиросы. С собой в камере разрешалось иметь не больше трех или пяти рублей. В ту пору немалые деньги. Каждый день приходил библиотекарь. «Книжки менять будете?» Он же продавал газеты и журналы. Прогулки длились по 20 минут. Мы перестукивались с соседями. Время от времени надзиратель громко кричал. «Кто там стучит? В карцер захотел!» На третий день в тюрьме начался, началась обструкция или волынка. Сверху раздался крик. «Товарищи, требуйте прокурора!» «Требуйте открытых камер! Требуйте выбора старосты!» И сразу же со всех сторон начали стучать в дверь табуретками, кружками. из камеры в камеру перекрикивались. «Володя! Сема! Майя! Аня! Где ты сидишь? Кто с тобой? Где Андрей?» А вперемешку орали «Жандармы! Фашисты! Требуем прокурора! Требуем старост! Откройте камеры!» Зычный голос прервал голдеж. Говорит дежурный по тюрьме. «Товарищи!» — так и говорил товарищи. «Успокойтесь! К концу дня будет прокурор!» И снова командный глуховатый голос из верхней камеры. «Товарищи! Даем срок до шести вечера. В шесть часов вечера начинаем снова обструкцию. Сверим часы!» Несколько лет спустя заключенным уже нельзя было иметь часы в камере. Ровно в шесть голдеж начинался еще сильнее. Но скоро его стали прерывать надрывные крики, уже не из камер, а с галерей. «Товарищи, меня уводят! Не смейте бить! Руки прочь! Сталинские жандармы! Фашисты!» Орали и мы. Щелкнул замок. В камеру бежали не надзиратели, а бойцы в синих буденоках и зеленых гимнастерках. Меня схватили за обе руки «Марш в карцер!» и сразу же вытащили из камеры. Вдоль галерей гуськом с цепочками бежали парни в буденоках, а двери камер грохотали. Сверху, снизу, с разных сторон крики «Требуем старосту! Открывайте камеры!» Да здравствует товарищ Троцкий, вось мировой революции! Позор сталинским жандармам!